Событие 55. Всё, пора собираться. Волга вот-вот вскроется. Плыть-то чёрт и куда, да ещё назад возвращаться. Трогаться решили с последними льдинами. На клязьму за ладьями отправили 140 грибцов и два десятка кормщиков и парусных дел мастеров. Три ладьи должны были пригнать прямо сюда, к Вершилову. А нас остальных четырёх вместе с Семёном Селиным, гончаром с Гжели, отправится на ту самую кжёлку за белой глиной, каолином и чёрно-синей рудой, кобальтом, что рядом залегает для краски. С остальными красками потом поразбираемся. В крайнем случае ржавчину найдём. Три лодди должны при первой возможности спуститься по клязьме и прибыть сюда, в Вершилово. Здесь на них погрузится 40 стрельцов с сотником, два рудознатца и подьячий. Ну и он их светлость Княжевич Пётр Пожарский. Все управляющие остаются на своих местах и продолжают ковать светлое будущее. Сейчас перед ним в одном из классов школы сидело больше десятка его главных мастеров и управляющих. Проводилось последнее совещание перед отбытием на Урал. Начнём с тебя, Дуняша. Масло ореховое продолжай выпускать, но учти, что скоро станет тепло, и масло может прогоркнуть. Много заранее не делай. Держите его в холоде. А купцов предупреждай, что до Москвы его точно не довезут и испортится, как только рыбаки начнут сетями рыбу ловить. Начинай делать эксперименты с солёной рыбой. Горшков с самами тебе понаделали, так что разливать есть куда. Только и тут про лето не забывайте, нельзя, чтобы до покупателя продукт дошёл испорченный. Это подорвёт доверие к нашей надписи Пурецкая волость. А этого допустить Никак нельзя. Лучше вообще масло тогда не продавать. Третье масло, которое с добавлением сушёных и растёртых лепестков адуванчика, пережаренных и тоже помолотых корней лопуха, делай вместе с травницами. У них же поспрашай ещё рецептов. Может, что дельное присоветуют, например, добавлять лепестки васильков или синюхи, чтобы масло и синим стало, и лекарственным. Подумайте одним словом. С укрой солёной помешать попробуйте. Всё, Дуняша, можешь быть свободна. Кого ещё можно быстро отпустить? Так, Фома Андронов, видел, что ты первую картину с медведем доделал. Молодец. За эту картину завтра староста Коровин Игнат выдаст тебе премию в 3 рубля. Продолжай. Хорошо у тебя получается. Теперь смотри, как закончишь все четыре картины, выставь их между храмом и кельями монашек. Только сделайте козырёк, чтобы дождь на них не лил. и покройте резные картины несколько раз маслом льняным. От земли, чтобы брызги от дождя не доставали, картины устанавливайте на высоте в пол сажени. Когда с картинами полностью закончите, я хочу, чтобы ты, Фома, вырезал двух больших медведей из дерева, стоящих на задних лапах, со вскинутыми лапами и рычащими. Высотой те медведи должны быть в полторы сажени. Этих мишек нужно также очень хорошо пропитать маслом, и поставить на постаменты высотой в полсажени по обеим сторонам дороги, идущей из Вершилово в Нижний Новгород. Когда с этим покончишь, начинай, Фома, вырезать такого же размера двух страхолюдин, что называются динозавры. Если к моему приезду закончите, то установите их на дороге в Балахну. Если к этому моменту мы ещё не вернёмся, то начинай делать картины размером полсажени на полсажени. На них вырезай детей с дикими животными. Ну, например, девочку, кормящую белку, или мальчика, гладящего косулёнка. Придумаешь сам. Всё, мастер Андронов, если вопросов нет, то свободен. Фома, озадаченный таким количеством поручений, попытался что-то спросить, но передумал. Он молча поклонился всем в пояс и вышел. Да, загрузил Пётр мужичка по полной программе. Так, теперь давайте с валенками разберёмся. Татьяна, смотри, скоро лето, и тёплой обувь покупаться не будет. Но ты производство не сворачивай. Делай в тех же количествах, что и сейчас. И попробуйте ещё вот что. Повыбирай шерсть побилее, затем попробуй её ещё дополнительно на солнце отбелить. Если получится, то наделай белых валянок. Попробуйте сварить шерсть с луковой шелухой. Может, получится рыжие валенки. Поговорите с травницами. Может быть, они какие ещё красители подскажут. Попробуйте сажей, как следует обвалять, а потом простёрнуть. Может, чёрные получатся. С иконописцами посоветуйся, они какую-нибудь краску предложат. Всё, Татьяна, можешь идти. Не сумлевайся, князь батюшка. Понаделаем к зиме разных цветных валянок. Вдовица поклонилась до земли и вышла. Так. С кем ещё можно быстро вопросы решить? Давайте с сыроделами. Фёдор сирота Для тебя у меня такой наказ: нужно будет купить льняной ткани и пропитать её чистым хорошим воском. Потом ткань, как следует размять, лишний воск удалить. И вот в эту ткань сыры перед продажей и укладкой в коробочку заворачивать очень тщательно. А то если погода будет сырая, то сыр плесневеть начнёт. Ещё попробуйте расплавить воск и прямо в него сыр окуните и сразу достаньте. Если получится, то такие сыры До моего приезда храните в подполье холодном. Сыр он, если долго лежит, то только вкуснее становится. Тоже с разными травками попробуйте, и с грибами. С тобой тоже на этом всё. Фёдор, поклонившись, вышел. Народу ещё прилично осталось. Княжич пристально осмотрел специалистов. Селантий Бабыль, кроликов продолжай разводить. Я команду плотникам дам, они ещё тебе клеток понаделают. Сколько нужно? Договорись с купцами в Нижнем, чтобы они тебе из Владимира привезли несколько новых кроличьих семейств. Нужно, чтобы с родственниками кроли не вязались. Пока подоросших не забивай, а снова на племя пускай. Забивать начнём зимой, как они мех поменяют. Ты всех пацанов в окрестности Новостри пусть они тебе по неудобьям траву запасают. Плати им копеечки какие-нибудь, ну только чтобы та трава золотой не вышла. Или договорись, что за сколько-то травы зимой треух кроличий со шёте с родичем всё, наверное. Если вопросов нет, то иди, проводили и силантия. Савёл Буров. Летом, понимаю, золы будет поменьше, но ты продолжай заготавливать. С углежёгами переговори. С тобой тоже пока всё. И этот раскланившись вышел. Кто следующий? Ани Симфамин. Продолжай кости скупать и пережигать в залу. И вот ещё что, Вспомнил пожарский. Ты и птичьи кости начни собирать, только пережигай их отдельно, ну и зало складывай отдельно, и не перепутай ради бога. Есть ли вопросы? Дуняшин свёкр степенно покачал головой, раскланялся и вышел. Народу поубавилось, но ещё хватало. Ну теперь основные мастера начались. Василий Полуяров, твоя очередь, докладывай. Главный генетик и селекционер государства Московского встал И прокашлялся. С чего начать, Пётр Дмитриевич? Начни с перебираемого семенного зерна. Всего у крестьян в пахоте 3500 чтеей землицы. Примерно половина засажена озимыми. Осталось под яровые 1600 чтеей землицы. Получается, что нужно семенного зерна разного в сумме 800 кадей. Сейчас монашки и пацанва Перебрали уже почти 1500 кадий и отобрали 570 кадий посевного зерна. До посевной ещё время есть. Успеем все 800 кадий заготовить. Хорошо, похвалил агроном А княжич. Зерно это выдавать крестьянам под запись непосредственно перед посевом, а то съедят ещё часть и тщательно проверять, чтобы именно его и сажали. Сделаем, Пётр Дмитриевич. «Теперь по лошадям». «Подожди, Василий, а то забуду. Поговори в Нижнем с купцами. Скажи, что если кто из Курляндии или от немцев зерно привезет, то купим за две цены», — перебил агронома княжич. «А коли обманут и выдадут смоленскую, а ли московскую пшеничку, или рожь за немецкую?» — недоверчиво покачал головой Пулуяров. «Но тоже ничего страшного». «Поспрашай сначала на торгу, какие купцы честные, да ты и сам в этих кругах вращался!» «Хорошо, князь-батюшка, да будем немецкой али курлянской пшенички!» «Вот, теперь давай про лошадей!» «Все кубылы, что размещены временно в Балахне, спарены с Дестрия, оторвались ляжские жеребцы на наших кубылках, так что все шестьдесят семь сейчас жеребные!» Кормят их балахнинцы и ухаживают нормально. Крестьянских же кобылок случено с ляхами двадцать семь. Тоже все сейчас жеребы. С кокуна арабского спарили с кобылкой. В коей тоже арабские кровя есть. И с еще одной кобылкой, самой тонконогой да шустрой. Обе тоже уже жеребы. Все, кажись, по лошадям. — С козами что у нас? — поторопил его Пожарский. Нашёл я всё губернию объехав вдоль и поперёк трёх козлов здоровых. Вот с ними крестьяне козочек и вяжут, когда сроки подходят. Козлы отданы на двор Андрийке Порнова. Сеном и капустой малость его снабдил. Бэков он собирал о громадных по губернии 5 целых. Тоже все сейчас у Порнова. Построили ему для каждого по загону, чтобы не передрались. Вот к нему крестьяне и водят козочек и куров на случку. На результаты на следующий год посмотрим, как подрастут телята и козы. Хряков троих, каких самых больших продали, разместили у Ивана у Хлобыстина. Корма ему поставили. Свиней теперь к нему водят. Вот и все новости по животине. Хорошо, Василий, как трава подрастет, лошадей у балахнинцев заберите и нашим крестьянам раздайте. Для дестреже постройте отдельную конюшню и там их держите. А для ухода наймите несколько человек в нижнем или в балахне, дома им предоставьте. Всё, свободен пока. Кто следующий? Дозволь мне, Пётр Дмитриевич, поднялся Вацлав Крчмар. Сиди, Вацлав. Только давай, по тебе сначала я скажу. Взмахом руки остановил чеха Княжич. Воля твоя, Пётр Дмитриевич. И крчмар снова уселся на лавку. Смотри, Вацлав, давай начнём с дорог. Нужно будет, как снег растает и дороги просохнут, расширить дороги, что из Вершилова ведут в деревеньки, и починки. Нужно, чтобы на этих дорогах два воза легко разъезжались. Потом прокопать с обеих сторон канавы и обсыпать гравием, и, конечно, утрамбовать несколько раз. Когда с этими дорогами будет покончено, Нужно строить такую же дорогу до Нижнего Новгорода. На это всё лето и уйдёт, покивал чех. Нормально. Если всё это успеем, то нормально. Дальше. Как земля прогреется, начинайте заливать фундаменты и строить печи для производства черепицы. Все дома, которые уже построены, и те, что летом построят, должны в зиму уйти с черепичными крышами. Я просчитал, нужно будет построить 25 печей. подсказал Крчмар. Вот 25 и стройте. Дальше, рядом стройте десяток печей для обжига извести. Что-нибудь позотчим для храма и дворца. Выяснилось, нашёл я зодчего хорошего, Трофим Шарутин. Согласился по весне приехать. Он в Смоленском монастыре храм большой возвёл. В прошлом году только закончили его. Замечательно. Значит, сразу и печи для обжига кирпича начинайте строить, тоже не меньше 25 штук. Как земля расстает глину и песок начинайте копать и возить. Известняк тоже завозите, чтобы по нашей вине не было задержек у Зодчего Шарутина. Рабочих сколько надо, в Нижнем Новгороде нанимайте. Нужно, наверное, несколько бараков построить, чтобы было где людей размещать. Так, теперь вот ещё что. Пригласил я учёных из Европы, чтобы они наших детей наукам разным учили. Не знаю, приедут ли, но готовиться нужно. Необходимо построить 4 терема, таких как у меня. И последнее. Большое количество грузов скоро будет по Волге приходить в Вершилово. Нужно на реке под берегом дно углубить и пристань для начала деревянную построить. Ох, и надавал ты работы, Пётр Дмитриевич. Схватился за голову крчмар. Ани Симпитроевич И до тебя очередь дошла. Обратился княжич к последнему из оставшихся управляющих Зотову. Слушаю, Петр Дмитриевич. Тебе пока надо глину белую завозить. Первые лади с ней придут с кжелки. Вы их разгружайте и за следующей глиной отправляете. И так до осени. Здесь же ройте песок белый. И нужно будет его обязательно промывать и просушивать. А потом в большие кучи у печей складывать. Песка тоже много понадобится, не меньше, чем глины. Да, и поговори с кузнецами. Нужно мне болотной глины зелёной. Что на крицы идёт, тоже немного заготовить на зиму. С тобой похоже тоже всё. "А я, князь Ботичка!" пискнул помощник Петра по производству бумаги, мальчишка 13 лет. "А ты и Горёк, как цветы и травки пойдут, попробуй в почти готовую бумагу под пресс". Класть маленькие листки или лепестки цветов по самому краю бумаги. Если не будет получаться, то попроси кого-написцев узор придумать, чтобы и писать можно было, и бумага красивой стала, нарядной. А будет получаться, то и наделай таких нарядных листов немного, десятую часть от общего количества.